Округ Фёрфакс, штат Виргиния, США. Июль 2023 года. Что у нас по Восточной Европе? Я не вижу у себя о т ч е т по последним испытаниям Revival X47. Но больше всего меня интересует информация по проекту Super Intelligence. Это правда, что объект в единственном экземпляре вами утерян? Человек, сидящий за столом из белого дуба, казался невозмутимым. Тонкая оправа очков, покрасневший кончик носа на детском лице, безупречный п р о б о р волос. Все делало его похожим на прилежного школьника, имеющего в журнале только отличные оценки, но это было обманчивое впечатление. Хозяин кабинета, предложивший ответить на вопросы стоящему перед ним сотруднику, Был никто иной, как заместитель начальника центрального управления Джейкоб Дэвис. «Вы устали, Джон?» — но вопрос прозвучал мягко, даже просительно. Так уговаривают мальчика прочесть с т е ш о к в день благодарения для гостей, приехавших на индейку и тыквенный пирог. «Никак нет!» — исполнитель, стоявший перед Джейкобом, попытался принять подобающую ситуации позу. но у него это не получилось. Свисающий из-за ремня живот распирал поло пиджака, и казалось, что пуговицы готовы порвать узкие разрезы петлиц. «Чем вы занимались в Эстонии, Джон? Позвольте угадаю, вы играли в крокет? Нет? Может быть, в гольф? Думаю, мне стоит поступить милосердно, в отличие от русских». Они отправляют нерадивых работников в Магадан. Там очень холодно, и по улицам ходят медведи. Вы боитесь медведей, Джон? Пожалуй, я отправлю вас в Руанду. Там нет медведей, и очень тепло. Я бы даже сказал, жарко. Зато там есть львы и шакалы, а на границе, где вам предстоит продолжить службу, племена Тутти поджидают племена Хуту». «Судя по форме носа, вы вполне вероятно сойдете за члена враждебного племени и будете зажарены на костре в качестве аппетитного бекона. Как вам такая перспектива, Джон?» В долгом монологе не было ни капли выдумки. Джейкоб Дэвис не бросал слов на ветер, об этом знали все коллеги Джона, служившие под началом свирепого и скорого на расправу ботаника. Между собой в кулуарах они обсуждали иногда личность начальника, упоминая леденящие кровь факты из его прошлого, что якобы в детстве Джейкоб по ошибке, играя в прятки, засунул младшего брата в стиральную машину, где тот задохнулся. А чтобы скрыть следы, успел до прихода родителей расчленить тело и скормить собакам в вольере за домом. Не менее популярной стала история с тетей Дэвиса, запретившей ему пользоваться PlayStation и получившей за это молотком по голове. Тело нашли спустя год в канализационной яме, но доказать причастность юного садиста к смерти родственницы не удалось. Что из этих и других историй было правдой, а что выдумкой сказать было трудно? Но только сотрудники, покидавшие бюро, словно канули в неизвестность, не сохранив о себе упоминаний в толще событий мирового интернета. «Простите, сэр, я все исправлю, клянусь!» Джейкоб перевернул стоящие на столе часы. Рой черных кристаллов устремился вниз, тогда как желтые, напротив, медленно начали движение вверх, заполняя собой свободную колбу. У вас двое суток, Джон, и не секундой больше. Запомните главное. Носитель информации по проекту Суперинтеллигенс нужен мне к этому сроку живым или мертвым.